Когда в полпятого утра я поднялась и, пошатываясь как пьяный зомби, побрела по диагонали коридора к руинам поискать в этой разрухе одежду, Ти и Ар уже возились там. На вопрос, что им не спится, мне сообщили, что надо расчистить место, куда выходят порталы, а то не сможем скакать в Лоран и обратно. А еще укоризненно уставились на меня в четыре глаза. И добавили, что какой смысл валяться в кровати, если некая ветреная принцесса, не выполнив обещанного, сбежала к непутевому магу. Принцесса покраснела, поцеловала каждого обделенного, куда дотянулась, пообещала сегодня же исправиться и пошла разбирать вещи из разломанного шкафа. Как хорошо, что можно чистить, ремонтировать и гладить одежду магией. Сначала я отрыла по костюму на сегодня для каждого из нас, потом наряд Ара, который по размеру должен был подойти Шарану. Ширина плеч и рост у Повелителя и Дракона были примерно одинаковыми, после этого начала извлекать из-под обломков все подряд, аккуратно приводя в порядок и складывая в чистом углу купальни. На плац мы вышли вовремя, с невозмутимыми лицами приветствовали Вериса и начали разминаться и делать растяжки. По ходу дела, перекидываясь мыслями, рассказали декану про дракона Ордена и похищение Шарана И про то, что ночью Шау вернулся к нам, разнеся половину второго этажа. А сейчас драконий принц спит в уцелевшей гостевой спальне. Ой, уже не спит, а стоит под яблоней и сверкает очами. Похоже... Когда Шау пришел в себя, до него дошли мои откровения касательно того, что Араэль и Повелитель — одно лицо. Выручил Верис, глянул на сердитого принца и скомандовал. Лорд Шаран, Эл Эролд, раз пришли на тренировку, так не стойте столбом, а присоединяйтесь к своей банде. Шау хмыкнул, его глаза блеснули. Встал напротив сидящий на шпагате, тянувшийся к мыскам меня, и поздоровался. «Привет, Астер! Тебе тоже рани? Бодро отозвалась я. «Ну ты и! А меч у тебя есть? Если нет, могу свой одолжить. А я с киджалами потренируюсь. Выручи, а! А то эти блондины меня в землю закопают. Честно говоря, у меня есть острое желание им помочь. Так значит, у тебя роман с повелителем, который хочет тебя в землю закопать? А вчера женился на своем кузене, и мало этого, учится вместе с тобой драконьей магии в шареот, и ты мне это все выдаешь серьезным тоном, уверяя при этом, что ни словом не лжешь. Я что, вчера тебе на голову свалился и слишком сильно приложил? Ну да, все так и есть, сообщила я, попеременно наклоняясь вправо и влево, и насчет приложил тоже. Ага. Повелитель Арандрель в тебя влюблен. А я-то наивно думал, что за тобой ухаживает его отец. Кстати, если все так, то почему ты скрывала, кто такой Араэль раньше и заговорила сейчас? Потому что вчера вылетел дракон Ардена. Дракон Ардена? Астер, Оксис, Повелитель же чистокровный эльф! Да, стопроцентный эльф и в то же время дракон. И не говори, пожалуйста, пока об этом своим. Пусть уж это сделает или сам Ар, или Владыка, ладно?» Шаран уставился на меня, как на трехголовую виверну. Вздохнул. «Похоже, ты это серьезно. Но как это может быть? Как он вообще стал драконом? Так же, как и единорогом. Милость богов!» — улыбнулась я. «Не понял». Он принес великую жертву. Отдал все, что у него было включая жизнь, и это награда. Знаешь, понятно не больше, чем раньше, но звучит справедливо. Может, как-нибудь расскажу. Снова улыбнулась я, становясь на мостик. Но если ты была невестой Араэля, сделал дракон следующий логический шаг. Угу, кивнула я. Но он же женился на Тиану. Угу. А ты? Угу. Драконье гнездо из трех эльфов? Ну, вы даете! А я вам вчера брачную ночь испортил? Ну, ты свалился прямо на меня, когда я сидела на краю кровати. Собственно, на том лирической части завершилась, — засмеялась я. Потом я оказалась в позе, морская звезда, проглаженная утюгом, по чьим-то чешуйчатым брюхом, и мне пришлось вертеть дырку в полу, чтобы через потолок первого этажа выбираться наружу. А после мы оживляли тебя. А чем все кончилось, ты видел. Так что будешь помогать теперь ремонт делать. Закончив разминку, сучила дракону свой меч, а сама позвала кинжалы. Парни слушали наш разговор издали, разумно не вступая в беседу. Примешивать борьбу мужских самолюбий к выяснению отношений — последнее дело. Избежать мечемахания не удалось. Ти доверил мне свой второй клинок, и стал гонять взад и вперед по плацу, как козу имени безызвестного Сидора. Я отбивалась, как могла, пока не сила задом на землю. «Видишь, я ж говорила тебе, как поварешкой», — послала я жалобную мысль Шау. Тот усмехнулся, а потом повернулся к Тиану. «А со мной попробуешь?» Только я обрадовалась, что у меня появился названный брат, который защитит от сердитого мужа, как за меня взялся второй. «Разочарованный муж!» «Мучители! Будешь так гонять, снова уйду ночевать к Шону!» Послала я мысль наступавшего на меня белобрысому садисту. «Я сейчас и Шону мозги вправлю, больше он тебя к себе не возьмет!» «Что? Вот раскомандовался!» Крутанувшись на пятки, сделала тот финт сложным ударом в шею, который мне показывал владыка. «Ой, а Ар его, оказывается, не знает! Спасибо, Нейли!» Повелитель замер, ошалело, уставившись на лезвие, дрожащее в пальцы от его паха. «Ура! Я победила! Ну, теперь пойду с кинжалами потренируюсь», небрежно заявила я, положив меч на скамейку, и ретираясь куда подальше, пока Ар не оправился от потрясения, оглянулась. Ти и Шао с переменным успехом наскакивали друг на друга. Шон и Верри фехтовали в изящной академической манере. Скорее похоже на танец, чем на сражение. Ар, опустив меч, смотрел мне вслед. Мы еще умудрились успеть вернуться на завтрак в Лоран. Я чуть было не вышла в трапезную с синяками на руках и шишкой на лбу, которыми осчастливил меня Шао, свалившись ночью на голову. Спасибо Ти, который поймал меня в дверях за руку и ткнул носом в зеркало. Сам Шао отправился домой переодеваться. Что-то не понравилось ему в эльфийском платье и появился к столу в последний момент. Ну, Бэль, можно тебя теперь так называть? Ты даешь. То серая мышка, то студентка-эльфийка, то принцесса. Ага, а еще драконица и кобыла рогатая. Не забыл, ранее, если можно тебя так называть? Ну, ты же моя сводная сестра теперь, которая вчера отдала для меня кровь. Видел я лужу на полу. А он объяснил, что ты так недостающую силу давала. Кстати, как вы меня оживили? Гибридная магия. Пришлось ей научиться. Но это возможно только если окаменение не зашло слишком далеко. Потому мы и торопились. Даже одеваться было некогда. Слушай, а если без подколок, как ты хочешь, чтобы я тебя называла? Шао или Рани? Рани — это для очень близких. Тебе можно. Если хочешь, конечно. А шау подойдет на людях. А почему ты, Бель? Это тоже для самых-самых. Меня так отец называл. Кибелла Бель. Понимаешь? Да, рани, у тебя в защите дыра. Пошли вечером к нам. На всех повесим маяки, как тот, что ношу я. И подумаем, как справляться с этой парализующей заразой. Придешь? Значит, ты теперь замужем? сменил тему дракон. Да. Вчера состоялась церемония в лесном храме в присутствии двенадцати свидетелей. Но я прошу тебя не говорить пока об этом никому, даже родителям. Неосторожное слово, и мой дядя затеет гражданскую войну». «Этот?» Шау с омерзением во взгляде покосился на чавкающего лорда Фирдона, «Недооценивай гадюку. А еще вон сидит уважаемый аптекарь Юлип Терчипак. Да-да, тот рыжий» который смотрит на дядю влюбленными глазами. Он — агент укравшего тебя некроманта. И что с ним делать, мы пока не поняли. А что ты сама делаешь после завтрака? Лечу в Галарен, где буду учиться насыпать курганы, матерясь при этом на викинговском. А потом, под присмотром ара, учу орочий язык, одновременно разгребая обломки в нашей спальне. Да, а еще Шон дал мне почитать рукопись... Ругательство и проклятие на языке подгорного народа. Хочешь взглянуть? Э, почему я тогда улетел? Такая б жизнь у меня сейчас была!» Шутливо вздохнул Шау. «Ты, кстати, прочел описание погребальных обрядов канунгов?» «Лорд Гаролд пригрозил, что кто домашнее задание не сделает, того и закопают». перерыве мы втроем устроились на нашей скамейке. У меня сформировались мысли, почему Шао стал объектом охоты, и я хотела их озвучить и проверить. Смотрите, первое, мы точно знаем, что Черный маг ненавидит драконов. Второе. Спорю на шип с моего хвоста, что он искал и не нашел Лигу некромантов севера. Про меня и мою магию ему тоже ничего не известно. Зато он точно знает, что властелин небес поклялся отплатить ему за покушение на себя и Шау. В итоге он пришел к выводу, что алтари, которые он всюду понаставил, снесли именно драконы, ибо больше некому. Даже в Академии нет магов, способных на это. Вот он и хочет отомстить за то, что его лишили источников силы. Согласны? Похоже на правду. А что еще? Еще ему надо убрать дракона с территории империи. Думаю, он не передумал захватить трон и жениться на мне. От таких планов так легко не отказываются. Просто сейчас он будет разыгрывать какой-нибудь третий или пятый запасной вариант. Вот хорошо бы нам понять, в чем он заключается. Да, Ар, известий о взрыве пока нет? Есть. Рванула в Вердине. Знаешь, где это? Я покрутила в голове карту империи. Ага, средний по размеру город в центре обширной зеленой долины. Лига в трехстах к югу от Ригана. Там выращивались лучшие в империи цитрусовые и всегда было тихо до сегодняшней ночи. Да, именно там. В воздух слетел большой помещичий дом, стоящий на отшибе на краю города. Теперь вместо особняка воронка. А на пяти соседних улицах вставляют новые стекла. «Хорошая магия у вашей семьи, Шау, Впечатляюще наглядная». «Ага. Как у Шона, после первого визита которого в пол полдворца перестраивали?» Хихикнула я. Потом заговорила серьезно. «Так некромантик. Теперь мы разорили еще одно его гнездо. Он зол. В следующий раз он захочет убить, чтобы преподать урок. Значит, сегодня вечером думаем, что делать с ядом. А пока...» обернулась к шау и провела руками вдоль тела. Извини, помыться или обнять кого-нибудь будет проблематично. Но зато сейчас к тебе не прилипнет даже деготь. Пусть хоть три ведра выльют. Хоть купайся в этой заразе. Рани, прости, нам пора бежать на трансмутацию. Даешь, пожалуйста, оставшийся бутерброд, ладно? И до вечера. Вечером меня ждал сюрприз. Ти и Шон... Проморочились и промагичили весь день, но восстановили спальню такой, какой она была до визита одного неуклюжего дракона. В камине пылал огонь, а на тумбочке стоял букет свежих цветов из долины полумесяца. Даже платья уже висели в шкафу, в том числе и то, алое, что подарил Арден. Я бросилась к Тиану на шею, тот подхватил меня под бедра и прижал всем телом к стенке. Посмотрел долгим темным взглядом в лицо. Ты же хотела, чтобы твоя брачная ночь была тут. Так и будет. Как только закончим с делами, попрощаемся с Шао. Сегодня ему лучше вернуться к себе домой. Посередине кухонного стола благоухало большое блюдо с горячими, жареными бараньими ребрышками. Рядом красовались миска с любимым красным соусом Тиану, салатницы с зеленью и грибами, и хлебница с еще теплым нарезанным караваем. Мы в пятером уписывали всю эту вкусноту, запивая горячей тайрой и попутно потешаясь над морковными запеканками, которые через день подавали к столу в лоране. Сначала поели, потом Шон отнял у нас всех защитные амулеты и куда-то уволок. Притащил обратно через двадцать минут и объявил, что отныне Увечные и колечные будут выпадать из астрала на полигон. Оттуда их и подберут, а дом ему ремонтировать больше не хочется. И, кстати, теперь амулеты работают одновременно и маяками. А вот что делать с паралитической гадостью, мы так и не придумали. Малейшая доза отключала нервы, действуя даже на драконов. И как с этим бороться, было неясно. Противоядия Шон пока не нашел. А нейтрализовать эту дрянь магически, когда колдовать не можешь, ну понятно. Получалось, придется нам носить специальные щиты. Единственное, чего пока удалось добиться, это чтобы через защиту проходили воздух и обыкновенная вода. Но все равно неудобно. Мы покивали головами, жалея самих себя. Нет, надо как-то вычислить этого скунса в капюшоне, который портит нам жизнь и даже исхитрился, испоганить мою брачную ночь. Я уже готова была посадить под замок всю белую башню, лишь бы вздохнуть спокойно. Жаль, что так нельзя. Придется искать виноватого. Уходить от нас Шау не очень хотел, и в итоге Шон потащил его в библиотеку сыграть в шахматы. А мы втроем попрощались и пошли наверх. Попытка номер два. Если посреди ночи явится Аршиса с благодарностями за спасение сына, Букетом и бутылью красного драконьего у меня начнется истерика. Поймавшие мои мысли парни нервно захихикали.